Голод в Луганске. 13 декабря 2014 года. Дневник. В общем, так, пишет мой хороший друг из Луганской области. Отвечаю за его слова. Вчера вечером опубликовал в закрытом доступе у себя на страничке в Фейсбуке. Дорогие граждане, товарищи, друзья. У нас в районе сильно активизировался сбоу. Друг живёт в той части, которая под Украиной. Примечание автора. Двоих моих друзей вызывали для беседы, и видит Бог, я не знаю, чем всё это закончится для меня. Поэтому я стараюсь здорово не светиться в сети со своим мнением и активностью. Однако я считаю правильным и необходимым рассказать вот о чём. Мой луганский друг Женя сегодня был в Первомайске. Он подрадился отвезти туда гомонетарку. Звонил мне вот прямо сейчас. Он всяк повидал в жизни. Мужуко за полтинник, стальные яйца и железные нервы. Но хоть это и стало модным оборотом речи, он действительно всхлипывал в трубку, нивелируя это матюками, так принято у мужчин, сами понимаете. В Первомайске реальная жопа. Нет ни одного целого дома. Процентов 70 вообще непригодно для жилья. Никакого периметрия и режима тишины нет. Обстрелы каждый день. Те жители, которые остались, живут в подвалах и просто боятся оттуда выходить. Отопления нет, связи нет, света нет, воды практически нет. Самое страшное, что еды тоже нет. Ближайшая цивилизация начинается в Стаханове, в 15 км. Оттуда приезжают бригада лотать газопровод. Иногда приезжает скорая, то, что он привёз в своём бусе, сгрузили в общий склад. а оттуда выдают на общественные столовые. Пока разгружали, походил, посмотрел. В этой самой столовой из еды картошка, плавающая в воде. Рассказывал, что ополченцы позвали покушать. Вначале отказывался, но потом пошел. Говорит, думаю, посмотрю, что сами едят. Если насыпают борща с мясом, кастрюлю на голову надену. То же самое едят. Картошка, плавающая в теплой воде. А теперь собственно просьба. Если кто-то как-то связан с гуманитаркой. В Луганске есть человек, который отвезёт её в Первомайск. Если моё поручительство в его честности как-то поможет, то это оно. Координаты для связи дам в личку. Рассказ пролетел мимо, как сотня тысяч других. Закрыла ноутбук и спокойно заснула. А утром проснулась, и почему-то эта просьба стучит в голове. Открываю дневник, размещая его у себя в журнале. Ответы пошли сразу. Ну и чего вы добились своей войной? Хотели пенсии и зарплаты, как в России? Хотели икру ложкой есть и ради этого продали родину? Наплевали на Украину? Так духовными скрепами сейчас питаетесь. Надо было вашему народу сразу всем сопливым ополченцам-бухарям под жопу надавать, чтобы эти ролевики войну не устраивали и города не рушили. Тогда бы и проблем не было. А так вы обратили ваш же регион в шлак. Максимум, что вас ждет, это судьба о бодранной Абхазии. Или как их там. Это все ужасно и печально. Но какого хрена они не уехали, когда еще была возможность? По-моему, задача любого трезво мыслящего гражданского человека максимально быстро эвакуироваться из зоны боевых действий. А чего другого можно было ожидать? Одно дело – провозгласить независимость. Другое – обеспечить в независимой стране нормальную жизнь. Кто этих стариков заставлял голосовать за Лугандон? А вот и очень хорошо, зато теперь охрененно независимые. Выживают на российские подачки. Скоро эта халява закончится, и разбегутся бравые ополченцы, в кавычках, к е-м-м-собачим. Спустя три месяца, 21 марта, написала в дневнике «Можно попробовать». Я в Луганске.